Глава десятая. Притирки и придирки. двери в экзаменационную аудиторию с грохотом закрылись за моей спиной. Я подпрыгнула и ошалела, оглядела длинный коридор в поисках друзей. Судорожно вцепилась в сумку. Враги и не враги, ректор, не ректор. А потерять наши с Беллой вещи я себе позволить не могу. Впереди никого не было видно. Куда все успели пропасть? И где мне теперь их искать? Ну и денек выдался. Я решительно двинулась вперёд, но что-то крепко удерживало меня на месте. «Сандра!» – осторожно позвал меня Конрад. Я повернула голову и увидела сначала Конни и Изабеллу, вышедших из-за колонны, потом остальных. Кузина что-то показывала мне глазами и при этом делала жуткое лицо. Наверное, опять её замучил приступ аллергии. Ещё бы, тут столько пыли. Я нахмурилась. Надо что-то с этим делать. Как мы будем учиться в таких ужасных условиях целых пять зим? Эрджина стояла подле дракона и флари, и чуть в сторонке был рыжий, как же без него. Все они с некоторым недоумением смотрели на мои жалкие потуги двинуться вперед. «Все нормально», — заявила я. «Мэтр Зельди и магистр Леорский задерживают врага». «Какого еще врага?» Впервые Валатор опередил с вопросом своего болтливого приятеля. «Я снова сделала шаг вперед и почему-то опять осталась на месте. Что за ерунда? Ректор наложил на меня какое-то заклятие, чтобы допросить?» «Так я бы и так ответила на все его вопросы. Зачем же так поступать?» «Как это какого?» — обиженно ответила я. «Он же с самого начала был с вами». «Их вроде было двое». кони задумчиво почесал макушку, а Белла кивнула, подтверждая его слова. «Мы с Волотором прибыли в замок вдвоем», уверенно заявил черноволосый Флари и презрительно скривился, оглядывая подол моего платья. «А Гонору-то? Гонору! Вы только посмотрите!» «Как будто это он, самый настоящий принц-дракон под прикрытием, а не его молчаливый приятель. То, что вы чего-то не видите, не значит, что этого не существует», глубокомысленно заявила я и рванула вперед. «Да что ж такое?» — топнула ногой. Изабелла с коней переглянулись, даже Эрджина посмотрела на меня с некоторым сочувствием. «Похоже, перенервничала», — громко шепнула Конраду кузина. «Чего делать будем? Целитель, боюсь, не захочет нам помочь». «Сейчас я попробую к ней подойти». Он взял ее за руку и добавил «Если что, беги». При этом он смотрел на нее примерно так, как смотрят солдаты на своих жен перед тем, как уйти на войну. И печальные печальный всепонимающий взор Изабеллы показался мне даже обиднее подлого обездвиживающего заклятия магистра Лиорского. «Ну и родственники у меня». «Эй, я вообще-то тут!» Я возмутилась. Черноволосый Флари обидно расхохотался, а Эрджа аккуратненько ушла из поля зрения за их широкие спины. По отдельности они бы ее не закрыли, а вдвоем у них получилось. Я не нервничаю. Магистр Леорский наложил на меня заклятие. Неужели не видно?» Покачала я головой. «Видно», — ответил за всех рыжий и хмыкнул. Подошел ко мне и глазами показал на подол моего платья. «Только это вряд ли был магистр. У тебя юбка в дверях застряла». Я опустила взгляд и поняла, что так рассмешило противного Грегора. Большая часть юбки застряла в дверях. А оставшаяся ткань так обтягивала ноги, что не оставляла для фантазии никакого простора. «Это не юбка, это платье!» — с ног до головы покраснела я. «Это меняет дело!» — понятливо протянул рыжий и попытался приоткрыть дверь, чтобы высвободить застрявший подол. Ничего у него не вышло. Дверь была закрыта наглухо. Хм, задумчиво потер он подбородок, а потом пристально посмотрел мне куда-то в район живота. «Ни за что!» уже заранее отвергла я, все его наверняка неприличные предложения покраснело еще больше. Рыжий повернулся к моим друзьям и, явно пересилив неприязнь, уточнил у Конни. «Я слышал, это ты сломал входные ворота. Можешь повторить?» Конрад запустил руку в волосы, оглядел высокие двери и ответил. «Повторить можно, если у Белла осталось ее зелье, но тут есть вероятность, что двери упадут в нашу сторону». «Не подходит», решил ему недоспаситель, и между делом сообщил. «Кстати, я Тор», и он протянул руку кони. Раздалось отчетливое фырканье Грегора. Что-то он мне все больше напоминает его же собственного бронеконя. «Конрад», — мой друг шагнул навстречу Тору и ответил на рукопожатие, а потом и дракон вместе с Флари присоединились к процедуре знакомства. Причем, если маскирующийся под фларе принц вел себя дружелюбно, то его черноволосый спутник облил всех троих порцией высокомерия, всячески показывая, что только непреодолимые жизненные обстоятельства вынудили его протянуть кончики пальцев Конраду и Тору. Потом каждый счел своим долгом подергать дверную ручку. А затем ему подол. Даже недовольно фыркающий Грегор. Но дверь так и не открылась. К несчастью, а юбка осталась целой. Слава тебе, великий мрак. и теперь вся мужская часть нашей компании азартно разглядывала злополученную дверь. «В принципе, можно выломать», — предложил Конни. «Или оживить мертвое дерево. Это волотор». «Я мог бы ее сжечь. Тут и гадать не надо, это рыжий». «А я бы на это посмотрел», — обрадовался противный Грегор. И все четверо расхохотались. Им было очень весело. Даже Эрджи противника подхихикнула, не сводя при этом восторженных глаз с черногривого спесивца. Сложные задачи объединяют, и эти находчивые продолжили упражняться в остроумии, как старые знакомцы. Среди прочего, у них были мысли и снять с меня платье, и это, разумеется, Тор. И оставить все как есть, это черноволосый. Но в конечном итоге дверь не решили ломать на счет пять. Четыре грозно повисло в воздухе. Я закрыла руками лицо. Такие зверские и решительные были у всех четверых лица, и вдруг услышала грозное. «Это что здесь происходит?» Мы повернули головы на голос. Уже знакомый нам вампирского вида целитель быстрым шагом шел в нашу сторону. «Да вот, девушку спасаем!» Тут же нашелся Рыжий. «И все-таки, как тебя зовут?» — шепнул он мне в ухо. «Почему-то именно в этот миг я поняла, что никакого выбора у меня нет и не предвидится в ближайшие пять лет. Никуда этот нахал не денется. Наверняка поступит». Придется как-то налаживать с ним отношения. Разве что не поступлю. Но этого не допускала даже в мыслях. Потому что они, как известно, имеют свойство становиться реальностью. Сандра, обреченно осозналась я. И что спрашивает? Слышал же, как меня коня окликнул. Или рыжий как раз в тот момент отвлекся. Красивое имя. Чего вредничало? Он наклонился ко мне и не видел, каким многообещающим взглядом смотрит на него недовольный магистр. Спасаете девушку или ломаете дверь? фыркнул странный целитель. «Я юноша, давно преподаю, но еще ни разу не было на моем веку студента, который умудрился бы нанести урон Академии, даже в нее не поступив». Он недовольно нас оглядел и добавил. «А вас тут таких?» «Сразу четверо». «Семеро», пискнула Изабелла и сдулась под горящим праведным гневом взгляда лекаря. «Технически». Магистр Грызыш не успел ответить. Дверь за моей спиной аккуратно приоткрылась. Освобожденный подол выскользнул, и я побыстрее отскочила от ловушки, успев услышать грозное ректорское напутствие. «Глаза бы мои тебя не видели!» Сердце испуганно ёкнуло. «Это он мне? Это что же, меня не успев принять, выгнали? За что? Надо выяснить!» Я шагнула обратно к двери и услышала продолжение. и «Это не проклятие. И не приказ. Это наша человеческая поговорка. Понял?» дослушать да не удалось. «Ай-яй-яй! Как нехорошо подслушивать, девушка!» Целитель, отеснив меня, прошел в зал, и дверь захлопнулась перед самым моим любопытным носом. «Так это лорд-ректор говорил не мне!» «Какое облегчение!» Развернувшись на каблуке, с удовольствием ощутив, как подол платья на миг обвил мои ноги и соскользнул вниз, «Свобода!» Я протянула руку Белли. «Ну что, идем обедать? Я уже проголодалась!» Огромная столовая Академия Мрака выглядела так же помпезно, как парадный зал, точнее, экзаменационный. Только колонны, увитые каменным плющом и подпиравшие купольный свод, были гораздо массивнее. А окна раза в три меньше и размещались высоко от пола, отчего помещение оказалось мрачным. И рогатый магический светильник над входом в зал сразу напоминал уставшим от экзамена соискателям, что учебное заведение, в которое они собираются поступить, размещается не где-нибудь, А в проклятом замке. Рыжий и Кони ушли вперед занимать места за столом. Драконы Флари вальяжной походочкой направились к раздаче. А мы с Изабеллой стояли на пороге и ошарашенно оглядывали интерьер академической столовой. Тут было на что посмотреть. На колоннах были выбиты барельефы, совсем не способствующие аппетиту. То какой-то рыцарь в доспехах и без шлема разрывал пасть несчастному льву. То грифон бы ковыривал из доспехов незадачливого рыцаря. а спускавшиеся с потолка причудливые люстры больше походили на клубки змеи или... «Тебе не кажется, что железный светильник немного напоминает... напоминает?» Изабыла сглотнула. «Бараньи внутренности?» — мрачно закончила за нее я. «Жуть!» И тут со мной поравнялась приотставшая Эрджина. Сестрица оглядела зал и качнулась. хватаясь за сердце, но потом, вероятно, вспомнив, что местного целителя она уже успела разозлить, а злить того, кто так сильно напоминает вампира, настоящая глупость, решительно выпрямила спину. «Нет, я не буду тут есть», — заявила она и топнула ногой. «Это же издевательство над моей психикой!» «А не ешь», — искренне обрадовалась я. «Как удачно все складывается!» Если она не будет есть, то и без моих хлопот прекрасно похудеет. И я направилась в хвост длинной очереди желающих перекусить. Надеюсь, обед здесь стоит не слишком дорого. Белла тут же засеменила за мной, а Эрджи, поняв, что никто не собирается ее уговаривать, надувшись, шла рядом. Но, разумеется, перед нами в очереди оказались те самые висевшие на торе девицы соломенного цвета волосами. Закон подлости еще никто не отменял. Белобрысая стояла прямо передо мной и, поднявшись на цыпочки, нервно выглядывала кого-то в зале. «Уж не рыжего я хмыкнула, и она резко обернулась на звук. «Тьма, и ты тут!» — скривилась она. «И тебе приятного аппетита!» — радостно улыбнулась я. «Да как ты смеешь обращаться ко мне на «ты»?» — от злости она покраснела. «Я леди!» «Что же леди желает?» Из воздуха материализовалась полупрозрачная голова, девица завизжала так высоко, что у меня заложило уши. Призрак обиженно поджал губы, а я спросила. «Где это видно, чтобы темные леди боялись призраков?» «Ты что вопишь? Или ты из Светлого Королевства приехала?» Девица взяла себя в руки, высокомерно поджала губы и сквозь зубы процедила. «Не твое дело!» И она нацепила на лицо такую сладкую улыбочку, что я сразу же поняла. За моей спиной рыжий. «Тор!» «А я на тебя место заняла. Присоединяйся. Мы, аристократы темного королевства, должны держаться вместе». И она так жалостливо посмотрела на свой заставленный тарелками под нос, что стало ясно, ей срочно нужен слуга или какой-нибудь рыцарь-воздыхатель с транспортировкой до столика недельного запаса еды. «Спасибо, я тут постою», — откликнулся мой карнавальный знакомый. Я оглянулась. Он действительно стоял позади и, поймав мой взгляд, подмигнул. «Боюсь, я недостаточно хорош для такого изысканного общества и совсем не аристократ темного королевства. Но я знаю, кто с удовольствием проскочит вперед и рыцарски поможет даме». «А ну-ка, пропустите! Где тут аристократки объединяются?» Мимо нас, к ужасу соломенной девицы, протиснула Серджина, основательно прижав меня к деревянной раме раздачи. Вклинилась всей массой. Я попятилась и попала в объятие рыжего. Он и не подумал подвинуться. Сандра! Сумел он прошептать на ухо одновременно, раскатисто и нежно. Вот как у него так получается! Я вспыхнула, дернула локтем, случайно попав на глицу в солнечное сплетение. А так как мы стояли очень плотные и сгибаться ему было некуда, то его подбородок оказался на моем плече. И этот невыносимый тип умудрился выпрямляясь мазнуть горячими губами по моему уху. «Только не дерись!» – простонал он, а соломенная окрашенная кукла впереди вытянула шею, чтобы посмотреть, что между нами происходит. Но эрджины ее тут же взяла в оборот. «Настоящие аристократки не нуждаются в помощи сирых и убогих. Это они в нас нуждаются!» – заявила сводная сестрица, быстро накладывая на свой поднос такую же гору тарелок, как у ее соседки. Мои рыжие переживания тут же отошли на второй план. «Договор!» – вспомнила я. «Эрджи, спасибо, что позаботилась о нас с белой Ты настоящая аристократка. Думаю, нам хватит». «Нам?» — угрожающе побагровила Эрджи. «Сейчас разорется. Знаю я это упрямое и злобное выражение голубых глазок. Там Грегор для нас всех столик караулит». Вмешался Тор, махнув рукой вглубь зала, где действительно за длинным столом боседал черногривый гордец с таким надменным лицом, словно он король темного королевства, не меньше. Эрджи покраснела, потупилась и, подхватив поднос одной левой, молча направилась в указанную сторону. Соломенная стерва едва успела отскочить. «А заплатить!» — нахмурилась я. «Не из наших же с Беллой скудных средств!» «Ты что, сокровище мое, какие деньги? Для поступающих бесплатно!» Взяв и мой поднос сиротливым чаем и булочкой, Рыжий поставил на него еще две тарелки, С мясными горками. И сбоку положил вилки, ловко завернув салфетки. Откуда у него такая сноровка? Точно не аристократ. Они так не умеют. Ты подносы не перепутал? Ничуть. Идем. Или ты еще что-то хочешь? Вручив мне тарелку с хлебом, которая не вошла на поднос, тор потянул меня к столику, за которым уже устроилась пунцовая от смущения Эрджи. Нет, не хочу. Тогда поторопимся, а то твоя знакомая скоро все опустошит. И мы пошли мимо соломенной аристократки, так и стоявшись приоткрытым и дрожавшем от обиды ртом. Едва я миновала обидевшуюся на рыжего девушку, как почувствовала укол в плечо, и левая рука стала стремительно неметь. Чем это она меня? Мысль о ядовитой колючке или иголке я сразу. Не будет еще не поступившая в Академию ведьма так рисковать собственным будущим. Результаты еще не объявили, вычеркнуть – не проблема. Скорее всего, она использовала проклятие. «Бедняжка еще не знает того, что моя мачеха и сводная сестрица выучили в первую же неделю нашего знакомства. Иначе они бы быстро сжили меня со сосвету. Проклятия на меня не действуют. Точнее, проклинающие честно пытаются в меру сил мага, но у них плохо получается. Вот и сейчас онемевшую кожу уже начала покалывать живительными иголочками. Чужое заклинание обращалось в вспять». А теперь я заранее сочувствую сотворившей зло ведьме, если, конечно, она не догадалась прикрыться щитом. Впрочем, от собственного заклинания ее ничего не защитит. Я потерла плечу и оглянулась. Откат настиг аристократку, когда она брезгливо морщась, взяла свой заставленный тарелками поднос и направилась в зал. Ее левая рука дернулась и разжалась. Тарелки, щедро разлив содержимое на платье девицы, с грохотом посыпались на пол». А Белобрысая схватилась второй рукой за свое плечо и завизжала. «Она напала на меня! Она наслала на меня проклятье Вот эта черноволосая дрянь!» Я вздохнула, заметив обеспокоенный взгляд Рыжего. «Я не нападала!» «Я знаю!» — кивнул он и, поставив поднос на ближайший столик, развернул меня к себе пострадавшим плечом, провел пальцем по рукаву, теплой волной снимая остатки онемения. «След еще есть!» — заметил он. Я буду свидетелем, что она напала первая». Взгляд, которым он одарил голосившую девицу, не предвещал ей ничего хорошего. Какой бы глупой ни была Белобрысая, но сумела и оценить взгляд Рыжего и понять, что маг смог поймать свежий след ее заклинания. Потому она закрыла рот и, приподняв руками грязные юбки, быстренько выбежала из зала. «Как ты?» – спросил Тор. «Может, целителя позвать?» «Не надо, она не смогла мне навредить». «То есть проклятие из тебя, как с гуся вода?» — улыбнулся рыжий, окончательно снимая напряжение. «Хоть в чем-то повезло», — усмехнулась я, и, забрав забытого подноса свою булочку и чай, направилась исполнять обязанности, то есть контролировать Эрджину. К ней уже подсели Белла и Конни. К счастью, друзья расположились к нам спиной и потому неприятного инцидента не видели. Не хватало мне еще охов и ахов от Беллы. А вот Эрджи все отлично видела. И сидела теперь хмурая и задумчивая. Машинально отламывая кусочек хлеба и крошая их в суп. Странно. Почему это она не злорадствует? Последний час я просто не узнаю сводную сестрицу. И, между прочим, она даже на Грегора не смотрит. Встретившись со мной взглядом, Эрджи фыркнула и демонстративно отодвинула тарелку. Что-то аппетита у меня совсем нет. Ну точно, ее кто-то тоже проклял. Надо будет посмотреть на нее вечером вместе с Беллой. Не устраняет ли кто тут конкурентов таким подлым образом? Едва я села, Рыжий поставил передо мной жаркое, осмотрел заставленный стол и придвинул еще пару чужих блюд. Заботливый какой. Грегоры и Волотор переглянулись, но препятствовать не стали. коней было тем более. Восьмой стул уставал. Я оглядела зал. Все сидели, разбившись на семерки. Но только за нашим столом семерка была смешанной. Люди и не люди. И только за нашим столом имелся свободный стул, навивавший мне своим видом дурное предчувствие. «Может, все-таки целителя?» Склонился ко мне рыжий. «Ты совсем ничего не ешь, Сандра!» Я не успела ничего ответить, двери трапезной распахнулись, и в зал вошел самолично ректор. За ним с убитым видом плелся едва переставляя ноги третий спутник из компании черноволосова Флари, все так же злобно сверкавший алым взглядом из-под капюшона. «Мрачные трапезы, соискатели!» громким и глубоким голосом сказал ректор. «В конце обеда...» Перед теми из вас, кто успешно сдал экзамены, появятся пустые конверты. Вам нужно будет вложить в них ваши документы. Или, если с документами возникнут какие-либо проблемы, пройти с пустым конвертом к моему кабинету. Всем все понятно. Под нестроенный гул голосов ректор развернулся и что-то сказал красноглазому. Тот кивнул и, шаркая подошвами по каменным плитам, направился к раздаче. Я наблюдала за ним краем глаза и совсем забыла об остальном мире, потому ректорский голос, прозвучавший над самым ухом, напугал. Дед стоял у нашего столика у пустого стула и опирался руками на его спинку. Я смотрю, зал определил нашего особенного адепта к... Хм. Остальным разгильдяем. Пусть так и остается до окончательного решения о зачислении. А чем же он особенный? Осмелела Белла. Надеюсь, вы никогда об этом не узнаете. Зловеще усмехнулся граф Леорский. «Я предупреждаю, дамы и господа, никаких склок, драк и ссор между вами быть не должно. За вашей восьмеркой мы наблюдаем непрерывно». И он, наконец, оставил нас в покое. А то за соседними столиками на нас очень уж недоуменно косились. А уж когда к нам подошел красноглазый и молча плюхнул под нос на стол и самого себя на стул, их недоумение переросло в откровенную неприязнь. «Еще бы!» Алыми глазами среди нечеловеческих рас отличаются только демоны и драконы. Ни те, ни другие любовью в темном королевстве не пользовались. Особенно демоны – злейшие наши враги.